И снова рвала берег взрывами, снова била, поднимала в воздух, трепала, разбрасывала, обращала в прах и пыль родимую землицу. Землёй давно уже люди обращались так, будто не даровалась она создателем как награда для жизни и совершения на ней добрых дел, но презренно швырялась человеку под ноги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 отражая в себе вётлы, вербалаза яры с дырами ласточкиных гнёзд, деревушки, рассыпавшиеся и замерзшие в ожидании своей судьбы по склонам берегов. Кружила копёшку сена, неизвестно откуда взявшуюся и в воду угодившую, подбрасывая, будто поплавки, тащила деревянные ящики из-под снарядов, телегу с расщепленным, высоко взнятым дышлом,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 Сидельцы Великокринитского плацдарма задирали головы и смотрели, как выше тучи опрастываются по-большому самолеты, искрами мелькая в голубых прорехах неба небо межзенитных разрывов, все гуще и гуще заполняющих небесное пространство. Арт-подготовка всегда казалась щусю похожей на работу огромной, всю землю облапавшей немыслимо мощной машиной, Эдкого адского механизма, не имеющего ни форм, ни дна, ни покрышки, с котлами, клокочущими огнем, с множеством валов, выхлопов, труб, всякого гремящего железа, которые проворачиваются, перемалывая зубьями все, что есть на земле. Безумная безудержная машина, расхлябанно вертящейся свизгом, с воем разбрасывающая обломки железа,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 на вечно уже отпечатанного в их памяти. Очень медленно шли, и те, кто падал, больше уж не поднимались. Впереди своего полковника, как бы заслоняя его собою, загнано хрипят от пыли и простуды, словно в старые довоенные времена, словно в ранешном довоенном кино, с обнаженным пистолетом шел командир батальона «Щусь»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 Закашлившись от цыгарки и сквозь буханье пытался сказать «Ар «Артиллеристы где-то!» Дыхание у него налаживалось. «Кормите их! Последним делились, спасаль нас огнем!» Артиллеристов нашел и обнимал уже старый политрук Мартимьяныч. Оцарапанный в бою, наскоро перевязанный, он тискал Панайотова, корнилаева и срывающимся голосом спрашивал это все «И это все?» «Милые вы бои, милые, настрадались-то!» «Как зарубин Рубин?» — спросил Панайотов. «От кузькина мать!» — Мартин Яныч хлопнул себя руками по бедрам. «Запышкался! Главное-то забыл! В госпитале, майор? Письмо уже было недалеко госпиталь-то. Чел Шестаков, где? Тоже убит. Булдаков, шельму не вижу. А сержанта сержанта младший-то политрук, где? Тоже не видать». В хуторке, почти подчистую выгоревшим где осталось несколько глиняных коробок от хат, мешкоями копаны блиндажи и землянки, суетился, как всегда, подвыпивший старшина Бекбулатов, раздавал скопившуюся за много дней водку, хлеб, сахар, табак. Пораженный и сам своей честностью, выдержкой, приставал старшина ко всем, указывая на безмен, где-то раздобытый проводом подвешенный на сук обгоревшего дуба, чтоб все лично перевесили полученную продукцию. «Успокойся, старшина, успокойся», останавливал его начальник штаба батальона барышников. «В твоей честности никто сейчас не сомневается. Белье, мыл принеси, поделись с артиллеристами». Носилась по берегу, вырывая котелки из рук бойцов, бутылки с водкой, орала, ругалась Нелька. «Сдохните, а окочуритесь!»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 И вроде бы пристыженно ужималась в себя приречная местность, всегда таившая в своей полутёмной гуще много хитрых тайн, поверий, колдовства всякого. Где-то возле старицы в крепко рубленном блиндаже укрылся и на людей не показывался товарищ Вяткин.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 Другое дело зреть смятого, грязного, простуженного, сипящего капитана Панайотова, в бороде которого толкутся месяц серое тесто вши. Вяткин на Бекбулатов ушли в подполье, зато в полевой, запаленной форме, повязав подрыльцем развивающуюся укороченную плащ-палатку, по берегу летал, гоношился начальник политотдел дивизии.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 При приближении начальника политотдела солдат стыдливо зажимали в кулак добро свое, сприсохшее к нему кровью от выдранных, выцарапанных тупыми бритвами волосьев. Неловкое для бритвы место, задумывался оно создателем для созидательных дел, но не для болезненной санобработки. «Понимаю, понимаю!» — приветствовал и ободрял ногих, отощавших людей мусенок.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 Где-то бочку вовсе опрокинули, в кустах вопил ошпаренный боец, уже раздавался здоровый призыв «Бить еврея!». Одинец ответно выдавал «Бэх, мать!». Отважно налетал на объект, мигом все приспособления восстанавливал и запаленно кричал «Сначала воши бить научить, потом уж за евреев принимайтесь!». И рвал дальше, чувствуя везде свою необходимость, радовался своей технической сметке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 определил у него прединфарктное состояние. Велел сделать уколы, дать снотворное, но с мест пока не трогать. Когда полегчает, надлежит полковнику приехать в медсанбат, на что Бескапустин пробубнил, что он, слава богу, не ранен, что сердце придавило. Так это еще 42-го года под Москвой. Как придавило, так придавленное и дюжит, худобедно-ретивое, и еще тянет. Скворчит, правда, как сау на сковородке иной раз. «Но вот человек поспит, каш поест, может, даже и выпьет сколько-то, и, благословясь, наладится». Повернул с несокрушимой широкой спиной ко всей публике, сказав, чтоб художники не торопились во всё горло жрать водку и харч во всё пузо. «Загинат встаньте, а я за вас отвечай!» Фая прислушивалась, улавливая тихое дыхание полковника, который, несмотря на приступ, накурился из новой трубки, так она, зажатая в кулаке,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 «Что значит болен? Почему тогда не в медсанбате? Авдей Кондратьевич не хотят». «Что это за Авдей Кондратьевич? Что значит не хотят? Здесь, понимаете, богадельня или полк?» «Полк, полк», — раздалось с полу из-под толста наваленных шинелей и плащ-палаток. «Богадельня-то у вас». «Где это у нас?» «В политотделе»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 Сделалось слышно тяжёлое дыхание Авдея Кондратьевича. Фая подумала, что надо звать Нельку, только она ещё могла управиться с совершенно осатаневшим капитаном и укращать нравного полковника Бескапустина. Но Нельку куда-то унесло, бегает, спасает войско от перееды и перепоя, да и злиться на неё щусь, на всех он злится. — Встать! — взвизгнул Мусёнок. — Встать! Я приказываю! —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 Предстал перед пляшущим, чего-то посорочий, трещащим человечком, ничего пока сосна не понимая. Да и понять было невозможно, но брызги слюны до лица долетали. Комбат брезгливо отворачивался к окну. Мусенок, виде это, сатанел еще больше. Босой, в просторном, не по его отощавшему телу белье, поддерживая все время спадающие кальсоны, мятой, соломой в волосах, щекочущей под рубах и осью,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 Мусонок писал разносные статьи об оппортунистах, троцкистах, врагах народа и загнал в лагеря, подвел под расстрел Челябинский обком партии. Следом и руководящую верхушку область подчистил. Златоуст, Мяс, города уральских мастеров и потомственных умельцев так тряхнули, что в прославленном трудом своим и красотою Златоустии не осталось ни одного храма.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 Товарищи командиры, воздев оч в потолок, кривились, усмехались. Начальник политотдела дивизии все это видел и нарочно говорил, цитируя важнейший идейный документ эпохи и историю ВКПБ. Речь Сталина, и как бы ненароком, всякий раз поминал непреклонного государственного деятеля, верного помощника партии, товарища мехлеса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 «Этот неповоротливый вояка, которого давно бы над заменить да неким, из тыл на поле брани никого не выцарапаешь, а из шпаны, что окружает Бескапустина, достойного не выберешь». До того распалился мусенок, что ослеп от неправедного гнева, что не видел остекленевших глаз капитана искаженное судорогой лицо его,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 Один этот всегда не ко времени возникающий придерзкий человек, позволяющий себе иметь своё мнение. Это в нашей-то, доблестной-то, своё мнение? Ха-ха-ха! Выйди сперва в главнокомандующий или хотя бы в начпуры и имей всё, что тебе захочется. В том числе и своё мнение. Подавай свой голос на здоровье.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 погрузилась в глубь и остановилась острием воткнувшись в самую середку груди да и какое тут сердце выдержит стоит боевой офицер а его как бурсака за чупрыну таскают хорошо хоть той оторвы нельки не случилось здесь в это время быть бы скандал великому командиры молцы зашевелились заворчали шапшников резко черпнул зажигалкой пытаясь закурить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 А батюшке отношения особые, и он, батюшка, блюл себя, на рожон не лез, а копным людям войной измятым не досаждал моралью. Больше от души живущих до да усопших пёкся. Душечка миленькая, — позвал полковник Фаю, — всё так же остыла, насколько она испугалась и застыдилась, сидевшую возле топчина Накапай, Иль, лучше кальни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 Ни один из его художников, этих битых и клятых офицеришек, его не подведет. Никуда никто от него не уйдет, хотя бы к тому же сыроватки. Пусть там и снабжают лучше, и награждают чаще. — приспустить белье, товарищ полковник. — Чего? — Приобнажитесь маленько, я вам укольчик сделаю. — А, укольчик. Давай-давай. Делай-делай авдей кондратьевич переворачивался на живот ловил на спине отводил подштанники ниже ягодицы жал с на ворча уж лучше мне на том плацдарме сгинуть лучше бы в берег лечь чем видите слышит такое тебе алексей донатович может тоже укольчик треба попробовал кто-то разрядить обстановку на шутку не щусь и никто из офицеров не отреагировал Полковник Бескапустин удручённо вздохнул и принялся набивать трубку. «Нельзя вам, не велено курить Полковник большой пухлой рукой погладил Фаю по аккуратной головке. «Сам, мол, знаю, что можно, чего нельзя. Давно знаю, милая девушка. Спейте, ребята, постарайтесь. Первый ли нам комок грязь в лицо. Отплюёмся и станем дальше дел своё исполнять». Это главное.